«Оказывается, здесь уже давно, хотя и считалось, что п р а в и л а для всех едины, негласно существовали два клана. Членов одного из них называли муравьями, хотя на самом деле живого муравья уже лет 20 никто не видел. Разве что сталкеры рассказывали о гигантских насекомых, иногда встречавшихся на поверхности, но муравьи то были или нет, поди спроси у них». Мура пояснила специально для Нюты, что муравьи очень общественные насекомые. Они разводят свои жилища коллективно, и каждый из них понимает его жизнь. Ничто по сравнению с жизнью коллектива. То есть не понимает, конечно, мозгов-то у него нет, но такая программа в него самой природой заложена. В случае опасности муравьи первым делом кидаются спасать самое ценное, своих личинок. Муравьи целыми днями трудятся ради родного муравейника, летом делают запасы на зиму, и у них существует четкая иерархия. Соответственно, члены клана муравьев тоже считают, что все равны, ну, как и красные. Конфедерация 1905 года изначально была построена на этих принципах. Муравьи считают, что их главная задача всячески способствовать благоденствию и укреплению станций и заводить как можно больше детей, чтобы род человеческий не иссяк. При этом муравьи невежественны, и их интересуют только те знания, которые могут непосредственно пригодиться на практике. Сами же они считают это своим достоинством и нетерпимо относятся к инакомыслящим. А другой клан как раз и составили инакомыслящие, называющие себя «индиго». Собственно, в клан они объединились и вынуждены, чтобы как-то противостоять агрессивности муравьев, потому что сами вовсе не склонны были к коллективизму. Каждый из членов этого клана отличался какими-нибудь уникальными способностями, и они считали, что негоже им губить свои таланты однообразным трудом. Здесь во главу угла ставилась личность, а не коллективные интересы. И, конечно, в суровых условиях метро муравьи давно нашли бы способ разделаться с изгоями, но все оказалось не так просто. Таланты «Индиго» иногда очень пригождались всему станционному социуму. Те, смекнув это, пытались зарабатывать себе на жизнь своими способностями, хотя в целом им приходилось трудно. Чаще всего у самих муравьев еле хватало еды и предметов первой необходимости. К тому же, как и все ограниченные люди, они были скуповаты, подозрительны и хотели точно знать, за что платят. Понятное дело, что ни о какой приязни или даже простых добрососедских отношениях между кланами речи идти не могло. Муравьи ненавидели отщепенцев за то, что те не желают пачкать руки тяжелой черной работой, а те презирали их за невежество и косность. Муравьи чаще всего вели оседлый образ жизни за пределы своей станции, если и выбирались, то редко и неохотно. Люди клана Индиго, наоборот, при первой возможности отправлялись путешествовать, чтобы узнать что-нибудь новое и подзаработать на других станциях. У них были знакомые почти везде и не только на близлежащих станциях, но и, по слухам, даже на Красной Ветке и в Четвертом Рейхе. Все это было очень интересно для расширения кругозора, но Нюта пока не совсем понимала, какое отношение порядки на станции имеют к ней. Но Мура тем временем, словно уловив мысли девушки, перешла к сути проблемы. Как оказалось, сейчас на улице 1905 года сложилась крайне тяжелая обстановка. Какой-то монстр по непонятной причине облюбовал павильон станции для своего жилища и постоянно делает попытки проникнуть сюда, внутрь. Пока ему это не удается, но кто знает, что будет дальше. Люди на станции уже давно живут в постоянном страхе, ведь ни значительного числа бойцов, ни даже тяжелого вооружения тут нет. В таких условиях отчаявшиеся жители позабыли прежние раздоры и сообща пошли на поклон к гадалке клана и н д и г у Кори. Может, хоть она подскажет, есть ли надежда на спасение? «Между тем, гадалка из коры вообще-то не слишком хорошая», — сочла нужным пояснить Мура. «Ее пророчества всегда очень туманны, да избываются примерно в половине случаев. У нас тут даже шутка ходила. Пришел сталкер перед выходом на поверхность узнать, вернется ли он обратно. Кора патрона забрала, потом руками у него перед лицом поводила и говорит. «Пятьдесят на пятьдесят!» «В смысле?» — не понял тот». Ну, или вернешься, или нет. Несмотря на то, что веселого в рассказе было маловато, Ньюта не сумела сдержать улыбки. Да уж, точность на высоте. Но послушай, т е м у р а если эта кора так плохо гадает, почему она не займется чем-нибудь другим? Женщина уставилась на нее с явным изумлением. То есть как это другим? Ведь она гадалка. «Не может же она просто так бросить свое ремесло и растить шампиньоны или вязать!» «Но если она так часто ошибается, значит, она плохая гадалка!» В свою очередь удивилась Нюта. «Наверное, она ошиблась в выборе призвания!» «Ты не понимаешь», — покачала головой Мура. «Просто ты еще очень молода и не знаешь жизни!» Так было всегда и до катастрофы тоже. В любой профессии, будь то наука, производство или сфера обслуживания, было процентов 10 талантливых, которые двигали ее вперед, еще процентов 30-40 просто хороших и добросовестных работников, а все остальные, то есть половина, посредственности, которые вообще ничего из себя не представляли. Правда, в последние годы перед катастрофой, когда мерилом успеха стали деньги, положение начало меняться. Способные получили возможность зарабатывать, а остальные иной раз вынуждены были уходить в другую область, иногда себе же на пользу. Но вообще-то посредственные работники часто компенсируют свои недостатки исключительной цепкостью. И зубами держатся за свое место. Не уверена, что ситуация сильно изменилась. Скорее наоборот. Почему-то именно талантливые люди быстрее других гибли или отчаивались в метро. А вот посредственность расцвела пышным цветом. Поэтому Кора – гадалка, и гадалка умрет. Просто она – неважная гадалка, но ведь конкурентов у нее все равно нет. Так что люди в трудных случаях идут к ней за советом и помощью. Значит, она нужна им. Разобравшись с этим вопросом, Мура продолжала. Когда Кору спросили, что нас ожидает, она, конечно, приложила все усилия, чтобы узнать ответ. Жевала какие-то особые грибы, растущие в отдаленных туннелях и доставляемые челноками за бешеные деньги. Впадала в транс и разглядывала свой магический стеклянный шар. Но в результате получила лишь одно неясное откровение. «Станцию спасет Дева, пришедшая с севера». «И правда туманно», — пробормотала Нюта. «А пророчества всегда туманны. Вот, например, она как-то изрекла, «Есть четвертый рейх, а пятому не бывать». Почему так, никто не знает. В это можно только верить или не верить. И вовсе это не про четвертый рейх было сказано, а про третий Рим, и не кора это говорила, досадливо сказал заглянувший к ним Вэл. «Ты просто все перепутала». «Может быть», — покладисто согласилась Мура и продолжала рассказ. Несмотря на неопределенность предсказания, муравьи за неимением лучшего ухватились за него и начали отслеживать всех посетителей станции. Ты, дитя, не первая. Одну девушку, на свою беду пришедшую к нам с челноками, уже против ее воли отправили на поверхность. Как и следовало ожидать, она не вернулась. Зато монстр, судя по всему, прекрасно себя чувствует и продолжает скрестись в ворота с удвоенной силой. Муравьи опять к коре, а Тайм отвечает, значит, это была не та дева, ждите. И вот дождались и Из дальнейших объяснений Нюта с ужасом поняла, что как минимум все муравьи, а вместе с ними и часть Индиго, всерьез считают ее той самой девой-спасительницей. Во-первых, она пришла почти что с севера. Во-вторых, если и вправду сумела добраться по поверхности от Сходнинской до Гуляй-поля, значит, действительно героиня, которую на улицу 1905 года привела сама судьба. В другом случае девушка, конечно, слегка задрала бы нос, но сейчас у нее волосы встали дыбом. «То есть вы хотите сказать, — на взводе начала она, — что меня отправят воевать с монстром, с которым не могут сладить даже местные бойцы только потому, что в а ш и н е у м е л ы е г а д а л к и чего-то там под грибами привиделось?» А когда он и меня сожрет, она опять разведет руками и скажет, ну, значит, не про эту деву в пророчестве говорилось. Мура пожала плечами, скорбно глядя на Нюту. А если я откажусь идти на смерть? Сама объявлю на всю станцию, что в пророчестве говорится вовсе не обо мне, что я никакая не спасительница и вообще никому и ничем тут не обязана. Боюсь, у тебя нет выбора. Со станции тебя по-всякому не выпустят, комендант уже распорядился. Да и муравьи уже так напуганы и отчаялись, что готовы ухватиться за любую соломинку. Откажешься, найдут повод заставить. Навесят на тебя каких-нибудь грехов, твоих или чужих, неважно. Если покопать, за каждым что-нибудь да найдется. А наш комендант большой специалист по таким делам. Все-таки бывший милиционер. Он как раз тут служил, в метро, поэтому и спасся, и людей сумел организовать, и власти добился. В общем, пригрозят расстрелом или кормить перестанут. Куда ты денешься? Сразу согласишься по-хорошему. Так хоть какой-то шанс спастись будет. — Да он просто убийца, ваш комендант! — вырвалась у нюты. Ну — Ну-ну, не надо так сгущать краски! — примирительно пробормотала Мура. «Он тоже человек несчастный, полгода как жену схоронил, то ли от воспаления легких, то ли от астмы, а недавно еще и единственный ребенок Алиночка пропала. Может, конечно, найдется еще, да только опасаемся мы, она же такая впечатлительная была, может, решила сама на поверхность податься, станцию спасать». Нюта ь поняла, что опять оказалась крайней в чужой игре. Эта женщина, сперва казавшаяся такой участливой и милой, на самом деле тоже преследовала свои цели. Вот и сейчас Мура чуть ли не со слезами говорит об этой Алиночке, которая может наслаждаться уютом на соседней станции, а до отправляемой на смерть под долом автомата чужачки ей и дела не было. «Мне надо подумать», — сухо сказала она. «Разумеется!» — тут же торопливо согласилась Мура. «Лучше, если ты придешь к этому решению добровольно, осознавая на что и во имя чего идешь. Я слышала, что у солдата, настроенного на победу, шанс выжить куда выше, чем у того, который заранее считает себя убитым».